Глава двадцать третья. В горящей башне. Прошло около двух часов. За это время Серега сумел убедить Печенегов, что нагло горчевать перед башней вредно для здоровья. Теперь пол десятка их спешенных. топтались у самой стены, в мертвой зоне. Остальные лежали тихо и скромно. Живые, на крышах ближайших домиков, мертвые там, где их достали серегины стрелы. Поначалу степняки пытались подавить одинокого стрелка массированным огнем, но из этого ничего не вышло. Слишком хорошая позиция была у Духарева, да и реакция отменная. Так что все влетевшие в каменную щель стрелы шли исключительно на пополнение сириогиного боекомплекта. Плотный обстрел хорош перед атакой, но атаковать степники больше не рисковали. Духрев подозревал, что большая часть их сейчас шарится по городку, а башню держит горстка стрелков. Но даже если и так, все равно делать вылазку чистое самоубийство. По крайней мере до темноты. Теперь в низшей ситуации был один большой плюс: притаившийся где-то в городке Устах с ребятами. И один большой минус: у Сереги оставались только три стрелы – три отличные стрелы с острыми шилоподобными наконечниками, одинаково хорошо прошивающими и кольчугу, и тигиляй, и жесткую кожу. Выдержать такой удар могла доска цельного нагрудника, зерцало или наборный пластинчатый панцирь вроде того, что носил Духорев. Примечание: здесь по слову доска подразумевается стальная пластина. Подобных доспехов у Печенегов не было, так что в случае попадания мишень можно было сразу вычеркивать из списка. Но три – это не тридцать. Эх, будь у Сереги побольше стрел, он бы устроил степнякам веселую жизнь. Подпалить соломенную крышу, расплюнуть, подпалить и бить все, что зашевелится. Но пока огонь играл на стороне врага. Из дыры в потолке сыпались уголья, обращенную к морю стена башни исходила жаром. Из щелей между каменными блоками сыпалась черная пыль. И жарища, как в хорошей сауне. Только в сауне не сидят в воинском прикиде. Сергей глотнул из фляги. Вода в ней тоже нагрелась. В Азии говорят, в жару надо пить горячий чай, а не холодную воду. Какая разница? Все равно выпитая тут же выходит испаренный. Эх, сейчас бы бутылочку светлого пива прямо из холодильника. А лучше три и самому в холодильник. Зашуршало. По лесенке поднимался Нурман. Влез, пристроился рядом, выглянул осторожно. Нурмана звали Халли. «Жарко», — сообщил он свежую новость. «Считай, что ты в бане», — отозвался Духарев. «Бане бы Нурману не помешало». Воняло от него хуже, чем от мокрого козла. Халли сплюнул. «То ваш славянский обычай!» — буркнул он. Серега ухмыльнулся. «В народе говорят, полянин моется из ведра, кривич из бочки, варяг в речке, а Нурман — пивом изнутри». Но развивать тему Серега не стал. «Копченые-то где?» — спросил Халли. «Не вижу». Отошли что ли? На крышах лежат, ответил Духарев. Мне недостать. Нурман покосился наверх, где еще утром располагался второй этаж башни, а теперь имело место большая куча тлеющих углей. Да, оттуда все крыши были бы как на ладони. Но теперь бывшая деревянная надстройка годилась разве что для того, чтобы приготовить очень большой шашлык. «А твои что?» — спросил Нурман. Сергей пожал плечами. Среди валявшихся на площади трупов его варягов не было. Значит, и гололоб, и мессерок успели вовремя слинять. Может, ушли? Духарев покачал головой. Хотелось верить, что Серегина команда притаилась где-то в городке и прикидывает, как выручить командира. «Бросить-то они его не бросят!» Духарев не сомневался. «А вот живы ли...» «За каким хреном вы их в город пустили?» — спросил Духарев. «Заперли бы ворота и отбивались всем миром». «Да...» Норман вытер лоб влажным грязным рукавом. Лоб его не стало от этого ни суша, ни чище. «Я оплошал. На бляху понадеялся». «Какую бляху?» «Ханскую». «Давай уж, все по порядку расскажу». Киевский князь поставил Халли командовать дружиной из одиннадцати гридни и шестнадцати отроков позапрошлой весной. По договору с хузарским хаканом. А от печенегов была у Халли золотая бляха со значком большого хана Куркуте. Князь дал. Халли показывал бляху степнякам, прежде чем впустить в город». До сегодняшнего дня бляха срабатывала. Рамейская галера, красный корабль, который Серега видел у берега, пришла в Таган вчера. Это была первая боевая галера, посетившая Таган. До этого бывали только торговцы. Рамеи вели себя вежливо. Сделали подарки Халли и старшине. Попросили разрешение взять воду, провиант. Пытались купить рабов. У них половину гребцов выкосила какая-то болезнь, но рабов на продажу в городке не было. Полон сюда не везли, а чтобы отдать в галернике собственного холопа, надо уж распоследней сволочью быть. А утлечкам прискакали печенеги, с полсотни. Халли показал им бляху, и степники заверили, что будут вести себя мирно. Большая часть отправилась на базар. Покупали, что нужно, вы спрашивали торговцев про каких-то хузаар с большими деньгами, потом пообщались с римлянами. Будь у степняков пленники, продали бы за хорошую сумму, но пола на у печенегов на этот раз не было. Халли подвело то, что за год он слишком привык полагаться на бляху, и на договора, что Киев заключил с Тольградом. Печиньеги напали внезапно. Все люди Халли, которые в этот момент оказались вне башни, были побиты в момент. А вот башня оказалась степникам не по зубам. Дружинники затворились внутри, понимая, что их слишком мало, чтобы помочь горожанам. Да и наплевать, честно говоря, было Халли на чернь. Рамеи получили гребцов, печиньеги золото рамеев. И небедный городок на разграбление. Остатки же дружины русов могли отсиживаться в башне хоть месяц, запасов хватало, а главное в башне был колодец. Халья прикидывал: Галера уйдет, степники тоже, и тогда он даст знать князю обещинствия, а князь в свою очередь предъявит счет и кесарю, и хану. Вероятно, о том же подумали и Печиньги, а может решили, что в башне спрятаны несметные сокровища. Поэтому грабеж степники отложили на потом, а вместо этого пригнали к дверям башни нескольких мастеровых с топорами. Люди Халью попытались пустить в ход луки, но стрелков равных Печиньгам среди них не осталось, поэтому попытка обернулась новыми потерями. Дверь в конце концов развалилась, и степняки ринулись в узкий проход, образованный двумя поднимающимися к бойницам лестницами. И защитники в два счета вышибли их обратно. Степняки истыкали стрелами щиты дружинников, но бестолку. И тогда в игру вступили ромеи. Проклятая галера подошла поближе к дружинам. Несколько раз плюнуло огнем. Результат Духарев видел. Халли, рассудив, что лучше погибнуть в бою, чем поджариться живьем, вывел своих наружу, но печенеги, естественно, в честную схватку вступать не стали, а принялись бить седел. Понятие «погибнуть в бою» Халли представлял себе несколько иначе, поэтому отступил обратно в башню. «Печенеги!» Решив, что пятеро уцелевших это не противник, сделали еще одну попытку ворваться внутрь. Их отвели, а защитников осталось четверо. Степники оставили у башни небольшой отряд, чтобы не дать защитникам ускользнуть, и занялись более увлекательным делом – грабежом. Вот тут и появились варяги.